Страница 323, письмо 263, Льву Павловичу Никифорову, 1895 год, августа 29-го, Ясная Поляна. «Дорогой Лев Павлович, ваше возражение Меньшикову мне очень понравилось, и я думаю, что его желательно было бы напечатать, о чем я и написал Меньшикову. Примечание первое. Я воспользовался данным вами мне правом сделать некоторые изменения – Очень незначительные, но желал бы сделать еще большее, не в смысле поправки или улучшения, а в смысле смягчения тона. Иногда вы приписываете Меньшикову такие мысли, которых он, вероятно, не имел. Если я сделаю эти изменения, то я пришлю вам для просмотра. Если живы будем, увидимся в Москве. Хотел бы предложить вам что-нибудь для перевода, но то нецензурно, а то предупреждают. Теперь есть, я не имею его еще, новый роман, История Бесси Кострел. Надо бы достать его. Примечание второе. Заметка ваша очень-очень понравилась мне. Радостно было, читая ее, почувствовать свое общение с вами. Прощайте пока, любящий вас Лев Толстой. Примечание первое. Миншиков посвятил рассказу «Хозяин и работник» статью «Сбились дороги. Смотри книжки недели, номер пятый за 1895 год», в котором возвеличил образ Никиты за присущую его природе незлобливость, безропотность, так называемую нереволюционность. Толстой ответил ему двумя полемическими письмами, том 68-й. Письма 145-156, где доказывал, что уровень сознания личности с ее непосредственной, неразумной добротой ниже тех, кто сознательно стремится к следованию указаниям разума. Том 68, страница 162. Никифоров возражал меньше, кого в статье, где же дорога? Смотри книжки недели номер 3 за 1896 год. Второе. Имеется в виду роман «Хамфри Уорт. История Бетси Кострел, Лондон, 1895 год, на русский язык не переводился. Конец примечаний.